Когда Деглемон с женой вернулись в свой особняк, Жюли ощутила какую-то тревожную радость, увидев, как быстро ее затея увенчалась успехом. Муж ее, подстрекаемый той ролью, которую она разыграла, вздумал оказать ей честь своим вниманием и стал ухаживать за нею, как ухаживал бы за актрисой. Жюли показалось забавным, что с нею добродетельной замужней женщиной так обходятся. Она попыталась поиграть своей властью, но в первой же схватке пала еще раз из-за своего смирения. И то был самый страшный урок из всех, какие уготовила ей судьба. Часа в два или три ночи Жюли сидела в мрачной задумчивости на супружеском ложе. Лампа, мигая, освещала комнату. Царила глубокая тишина, и около часа маркиза, измученная раскаянием, заливалась слезами, горечь которых могут понять лишь женщины, попавшие в такое же положение. Нужно было обладать душою Жули, чтобы почувствовать подобно ей, как отвратительно рассчитанная ласка, как оскорбителен холодный поцелуй, отступничество сердца, отягощенное мучительным сознанием своей продажности. Она перестала уважать себя. Она проклинала замужество. Ей хотелось умереть. И если бы дочь ее не вскрикнула во сне, она быть может бросилась бы из окна на мостовую. Господин Деглемон безмятежно спал рядом с ней, и его не могли разбудить горячие слезы, падавшие на него. На другой день Жули удалось притвориться веселой. У нее явились силы, чтобы казаться счастливой и скрывать не только грусть, но и непреодолимое отвращение. С этого дня она уже не считала себя безупречной женщиной. Ведь она лгала себе, ведь она способна на обман. Ведь в дальнейшем она, пожалуй, будет с искусственным вероломством скрывать свои измены мужу в самом ее браке таилась причина вполне возможной развращенности, которая пока еще ни в чем не выразилась. А между тем Жюли уже задумывалась, зачем противиться человеку, в которого влюблена, раз отдалась вопреки велению сердцу и голосу природы мужу, которого разлюбила. Все ошибки, может, статься даже преступление? основаны на неправильных рассуждениях или чрезмерном себялюбии. Общество может существовать лишь благодаря личному самопожертвованию, которого требуют законы. Принимать преимущество общества значит принимать на себя и обязательство поддерживать условия, благодаря которым оно существует. «Люди обездоленные, у которых нет хлеба, но которые обязаны уважать чужую собственность, достойны не меньшего сострадания, нежели женщины, оскорбленные в своих желаниях и душевной щепетильности». Через несколько дней после сцены, тайны которой были погребены в супружеской спальне, Деглемон представил жене лорда Гренвилля. Жюли приняла Артура с холодной вежливостью, что делало честь ее скрытности. Она заглушила порывы своего сердца. Взгляд ее стал непроницаем, голос тверд, и поэтому ей удалось остаться госпожой своего будущего. Затем, поняв благодаря врожденному женскому чутью, как сильна внушенная ею любовь, госпожа Даглимон обрадовалась надежде на скорое выздоровление, и больше не противилась настояниям мужа, который уговаривал ее лечиться у молодого доктора. Однако она решила не доверяться лорду Гренвилю до тех пор, покуда не разгадает его мысли и поведение, и не убедиться в том, что по благородству души он будет страдать молча. Власть над ним у нее была полная. Она уже злоупотребляла ею, ведь она была женщиной. Монкантур — старинный замок, стоящий на одной из тех бурых скал, у подножия которых протекает Луара, неподалеку от мест, где Жюли останавливалась в 1814 году. Это один из тех небольших, уютных, беленьких замков,